Глава восьмая. В оставшееся время Гуров успел наведаться в администрацию поселка, еще раз зайти к жене Смиги, пообедать, прочесть местные газеты, и теперь, сидя в номере, гадал, успеет ли Крячков в своих изысканиях по химическому производству уложиться в один день. До прихода последнего автобуса из Светлозорска оставался ровно час. Впечатлений и фактов накопилось уже достаточно, и Гуров испытывал настоятельную потребность обсудить ситуацию с понимающим человеком. По-настоящему понимающим был только Крячко, но его возвращение оставалось под вопросом. Вторая половина дня мало что дала Гурову. Глава администрации его попросту не принял. Секретарша объяснила, что шеф уехал с докладом в Светлозорск и вернется не раньше, чем через два дня. Поездки в похоже, были основным развлечением здешней элиты, и с этим приходилось по неволе смиряться. К Смиге он вообще ходил напрасно. Охотник, разумеется, еще не возвратился, зато его жена восприняла визит Гурова крайне болезненно. Она старалась этого не показывать, но Гуров почувствовал, что эта, в сущности, не очень счастливая и одинокая женщина уже потеряла душевный покой и долгое отсутствие мужа, начинает приобретать для нее совсем иной смысл, чем прежде. и сам испытывал определенные сомнения в связи с исчезновением Смиги. Слишком двусмысленными выглядели события, предшествовавшие этому исчезновению. Стоило начать мысленно складывать воедино факты, подобно разрезанной на прихотливые фрагменты головоломки, как из хаоса вдруг начинала упорно всплывать какая-то мрачная и темная картина, совсем не похожая на обещанную веселую забаву. Пока Мария Смига сама не проявляла видимого беспокойства, Гуров старался до поры не вникать в мрачную головоломку, но теперь понял, что от этой процедуры, по-видимому, никуда не деться, и все неприятности еще впереди. Обед, как всегда, оказался тошнотворным, впрочем, как и местные газеты. Их было две. Одна развлекательная – Другая претендовала на некие аналитические высоты. Однако обе словно повествовали о неких абстрактных стерильных краях, где нет ни проблем, ни болезней, а есть только растущие день ото дня показатели и дебильные викторины с не менее дебильными призами. Все это настолько разозлило Гурова, что он, наконец, понял: сидеть и ждать у моря погоды нет никакой возможности. Полагаться на обещания бывшего опера Заварзина ему почему-то хотелось все меньше и меньше. Оставив на всякий случай в номере записку для Крячко, Гуров сам отправился на поиски загадочного караима. Никакого определенного плана у него не было. От учителя Фомичева Гуров знал, что караим был темной личностью даже среди многочисленного семейства накатовских цыган, которые вообще законопослушностью не отличались. Учитель в своих высказываниях был более осторожен, чем Савинов, но неприязни к цыганам не скрывал. Он, как и Савинов, озвучил версию о причастности цыганского племени к наркоторговле, упомянул о частых драках с участием цыган, даже об убийствах и признался. «Как хотите, Лев Иванович, а не люблю я их. Понимаю, что это не по-демократически и не по-человечески даже, а вот не могу ничего с собой поделать». Как подумаешь, что не нашу молодежь, подростков, этим зелем отравляют. Мало нам экологической катастрофы. А тут еще и наркотическое, пожалуйста. Ведь они эту гадость уже не таясь продают, Лев Иванович. Как же так можно? Как так можно? Это вы у своей милиции должны спросить, жестко ответил Гуров. Да спрашивали, сто раз спрашивали, махнул рукой Фомичев. У них один ответ. Улик нет, свидетелей нет, ничего у них нет а цыгане наркотиками прямо возле крыльца торгуют, на вынос. И все об этом знают. Одна милиция не в курсе. Вы меня извините, Лев Иванович, но такое впечатление, что они все повязаны. И милиция, и цыгане, и власть наша». Гуров не нашел, что возразить. Вывод, сделанный учителем, может быть, отличался излишней горячностью, но какая-то доля истины в нем присутствовала несомненно. Гуров не исключал даже, что применительно к накату Эта доля могла быть весьма существенной, учитывая все, что он здесь видел и слышал. Фомичев объяснил, что основная масса цыган проживает в Накате на улице, которая так и называется – Крайней. Им принадлежит там пять или шесть частных домов, которые расположены по соседству и в сущности представляют собой нечто вроде цыганского квартала, куда чужаку вход заказан. Имелись у цыган и еще какие-то обиталища, но Фомичев знал о них только понаслышке. Гуров решил наведаться в самое логово. С собой он захватил полиэтиленовый пакет, в который завернул имущество караима, расческу и шляпу. Наряжаться не стал. Одежду выбрал ту же, в которой совершал лесную вылазку. Когда он сел в автобус, идущий на окраину, небо уже приобрело печальный сероватый оттенок. С лесной стороны подул свежий ветерок. По вечерам теперь становилось ощутимо холодно, и Гурову в голову невольно тоже пришла банальная мысль о том, что теплому беззаботному лету приходит конец. Впереди были снега, морозы, долгая тьма за окном и бесконечное ожидание новой весны. Еще только подъезжая к нужной остановке, Гуров обратил внимание на то, что за окном автобуса творится что-то странное. Он запомнил эту улицу еще с первого раза, когда проезжал тут на мотоцикле с Калякиным и Савиновым. Многолюдной назвать ее было трудно. Теперь же здесь творилось что-то невообразимое. Почти у каждого дома стояли кучки возбужденных людей, тревожно мигали маяки на милицейских машинах и куда-то промчался белый фургон с красным крестом. Пассажиры автобуса приникли к окнам, и какой-то пожилой человек в рабочей спецовке удовлетворенно сказал, «Похоже, этим шаромыгам облаву наконец устроили». «Давно пора». Гуров испытал смутное беспокойство и заторопился к дверям. Он соскочил с подножки и почти бегом направился в ту сторону, где скопилась особенно большая и возбужденная толпа. Оттуда доносились женский визг, ругань и крики в мегафон. «Разойдись!» Гуров подошел ближе. Теперь стало окончательно ясно, что толпа почти целиком состоит из цыган. Здесь были мужчины и подростки, смуглые, чернявые и злые. Но больше всего было женщин. Тряся юбками и сыпля проклятиями, они напирали на группу бледных, но решительных милиционеров в бронежилетах с автоматами в руках. Во главе представителей власти выступал некий осанистый широкоплечий мужчина в темно-сером костюме. Надрывая голос, он увещевал беснующихся цыганок. Ситуация была похожа на критическую. Гурову показалось, что в любую минуту может произойти что-то непоправимое. Он поискал глазами среди милиционеров. Ни Савинова, ни Калякина среди них не было. а санистый мужчина тоже не был ему знаком. Гуров попытался прикинуть, с кем бы ему поговорить, но в этот момент с ним самим заговорили. Откуда-то перед ним возник молодой милиционер с погонами младшего сержанта и весьма категорическим тоном предложил отойти. — Здесь опасно, не видите, что ли? — строго сказал он. — Нашли развлечение. Шли бы домой, досмотрели телевизор. Вот получите сейчас пулю или ножом в бок, отвечай потом за вас. Проходите. А что здесь вообще происходит, сынок? доброжелательно спросил Гуров, протягивая сержанту удостоверение. И почему это я получу в бок? Вроде никого не трогаю. Вникнув в удостоверение, милиционер озадаченно поджал губы, а потом уже совсем другим тоном сказал, прикладывая руку к козырьку. Виноват, товарищ полковник, думал посторонний, но вы бы все равно отошли от греха подальше. «Уж больно эти цыгане народ ненадежный. Да и наши уже на взводе. Запросто пальнуть могут. Ищи потом виноватых». «Ну, давай отойдем», — согласился Гуров. «Только ты меня все-таки просвети. Что за сырбор тут у вас разгорелся?» Они остановились около потрепанного автобуса, на котором, видимо, приехала основная масса милиционеров. Сержант сказал. «Я, товарищ полковник, и сам не очень в курсе. Нас по тревоге подняли и сюда», — сказали цыгане Бузят. Вроде кто-то из наших был здесь на задании. Кого-то задержать должен был. Говорят, караима, что ли. А тот в бега. Не знаю, что тут у них получилось. Только наш кого-то подстрелил, я слышал. Может, и самого караима. А он у своих в авторитете. Вот они и поднялись. Если Анисимыч их не успокоит, я и не знаю, что дальше будет. Анисимыч, это кто? Поинтересовался Горов. Вот этот солидный седоватый мужик? Ага, кивнул сержант. Заместитель Заварзина. «Тот и сам должен вот-вот подъехать. Может, сделает чего». Словно в подтверждение его слов, в перспективе улицы появилась черная Волга, и на полном ходу, поднимая тучи пыли и отчаянно сигналя, подлетела к толпе. Из нее выскочил полковник Заварзин в мундире и портупее. Кабура у него на поясе была расстегнута. «А ну по домам!» — дико заорал он, выкатывая бешеные глаза. «Всем разойтись, чертова семя! Сейчас приказ на поражение! Всех положу нахрен!» Он был по-настоящему страшен, и в толпе поняли, что он не шутит. Гуров видел, как какой-то грузный и важный цыган что-то коротко сказал стоящим рядом мужчинам, и те, протиснувшись вперед, произнесли несколько гортанных злых фраз, расталкивая в стороны женщин. Кипящие до той минуты страсти вдруг словно по волшебству улеглись наступила неестественная тишина. Потом цыганки, глухо ворча, стали медленно отступать назад и рассасываться по дворам. Полковник Заварзин, оскалясь, оглянулся по сторонам и вытер рукавом выступивший на лбу пот. Приободрившиеся милиционеры подались вперед, грозно выставив перед собой дуло автоматов. Коротко посовещавшись, цыгане отступили. Не тронулся с места только тот грузный и важный цыган, который, видимо, был тут за главного. Он стоял неподвижно и величественно, заложив за спину руки и спокойным, задумчивым взглядом рассматривал служителей закона. Он держался так, будто происходящее его нисколько не касалось. Полковник Заварзин подал своим людям знак остановиться и подошел к цыгану вплотную. Теперь они стояли, можно сказать, лоб в лоб, как два быка тяжеловеса, приготовившиеся к схватке. Только в отличие от смуглого, невозмутимого цыганского вождя, главный милиционер Наката был переполнен эмоциями и не старался скрывать их. Несмотря на это, Гурову не удалось расслышать, что в этот момент зловещим, свистящим шепотом говорил цыгану Заварзин. Вряд ли даже стоявшие за спиной начальника милиционеры могли это расслышать. Короткий диалог двух предводителей так и остался их общей тайной. Однако... Обменявшись несколькими негромкими фразами, оба, кажется, успокоились и разошлись. Грузный цыган повернулся и неспешной походкой двинулся в приоткрывшиеся перед ним ворота. А Заварзин, смерив его вслед ненавидящим взглядом, сплюнул на тротуар и, ни на кого не глядя, быстро зашагал к автомобилю. «Где этот мудак Соломатин?» – вдруг заорал он на ходу. «Иди сюда, быстро!» Гуров с удивлением увидел как от группы милиционеров отделился довешний осанистый мужчина с проседью в волосах и почти на цыпочках бросился бегом к своему начальнику. На его лице теперь не было ни капли достоинства. Он был похож на провинившегося школьника. Однако никого из присутствующих это, кажется, нисколько не удивило. «Однако субординация у вас, господин Заварзин», — подумал про себя Гуров. «Подчиненные готовы во ноги мыть и воду пить». И с такой субординацией не уметь наладить работы? Ему на какой-то миг стало жалко заместителя, которого сержант называл Анисимовичем, и Гуров поспешил подойти к Заварзину. Тот уже готовился обрушить на повинную голову Анисимовича потоки отборной брани, но, узрев внезапно, Гурова мгновенно остыл, сделал кислое лицо и с досадой махнул на заместителя рукой. — Пошел вон! — сказал он презрительно. Рожу твою видеть противно. Разговор с тобой потом будет. Он обернулся к Гурову и угрюмо ему пожаловался. Ну вот, видишь, какие дела? Не ожидал, верно? А кто ожидал? Скажешь, я ожидал? А ты вообще-то откуда здесь взялся? Сообщил кто, что ли? Гуров спокойно выдержал его недоверчивый колючий взгляд и с расстановкой проговорил. Александр Николаевич, объясни толком, что все это значит? чего я не ожидал или чего ты не ожидал. Тут я совсем ничего не понял. И о чем мне должны сообщить? Заварзина его слова нисколько не убедили. Он продолжал сверлить Гурова подозрительным взглядом. Однако тон его речи при этом делался все более сдержанным и даже слегка заискивающим. — Ты серьезно ничего не знаешь? — притворно удивился он. — Я думал, ты в курсе. — Понимаешь, какая штука? Не знаю даже, как сказать Опять ты сейчас меня Во всех смертных грехах обвинять начнешь Короче Поручил я тут своему мудаку Саламатину Разобраться с Караимом Чтобы ты смог с ним, как ты выражаешься Побеседовать Лично велел разобраться А он то ли меня не понял То ли посчитал себя умнее всех Послал сюда этого придурка Савинова А у этого Савинова Три класса образования Он на гражданке бы Чушки таскал или улицы подметал в лучшем случае. Нашли дипломата. Сбежал Караим, догадался Гуров. Заварзин отвернулся и опять плюнул себе под ноги. Хуже, ответил он с отвращением. Он вроде хотел дать деру, а дурак Савинов посчитал это попыткой к бегству. И выстрелил. Представляешь? Ну не идиот ли. У него ни ордера на арест, ни хрена не было, а он сразу за пушку. Комиссаром Катани вообразил себя, что ли. Короче, караим наповал, а цыгане чуть революцию не устроили, сам видел. Теперь вот еще разборки у мэра предстоят нешуточные. А что теперь цыгане еще выкинут, один бог ведает. В общем, положение теперь у меня хуже губернаторского. «Так, — Так, а Савинов где? — сухо спросил Горов. «Сидит в управлении, сопли по морде размазывает», — с презрением сказал Заварзин. «Знает, что я с него шкуру спущу». «Да только виноват по-настоящему не он, а этот мудак Соломатин. Вот кого по полной программе драть надо». «По полной программе тут многих драть надо», — холодно заметил Гуров и словно невзначай прибавил, кивая в сторону машин с мигалкой. Кто-то с утра жаловался на развал автопарка. «А это что? резерв главнокомандующего?» Заварзин скорбно покачал головой. «Вот ты какой!» — сукоризной сказал он. «Везде стараешься только плохое увидеть. Ну не мог я с утра дать тебе машину, ну не мог, понимаешь? А на форс-мажорные обстоятельства, сам знаешь, всегда запас имеется». «Ладно, плевать мне на твои обстоятельства», — грубо оборвал его Гуров. «Можешь считать, что я к тебе не обращался. А в связи со смертью цыгана буду настаивать» чтобы прислали следователя по особо важным делам из Москвы. Боюсь, ваше местное следствие по привычке зайдет в тупик, где привыкла уже находиться. Поэтому не советую тебе, Александр Николаевич, заниматься очковтирательством и выгораживать своих мудаков. Заплатишь звездами, это я тебе обещаю». Помрачневший Заварзин смерил Гурова взглядом, полным неприкрытой ненависти, и сказал с растяжкой. «Ну-ну, действуй, ковбой!» Я сразу почувствовал, что ты та еще гнида. Карьерист столичный. Ничего, еще посмотрим, чья возьмет. Ты особо губы не раскатывай. Мы тут тоже не пальцем деланные. И кости у нас крепкие. Не ты первой зубы обломаешь. Он резко повернулся и, уже не обращая на Гурова никакого внимания, с подчеркнуто независимым видом направился к машине. В раздражении, плюхнувшись на сиденье, Он силой захлопнул дверцу и кивнул шоферу. «Гони!» После отъезда начальства стали расходиться и милиционеры. Настороженно поглядывая на темные окна цыганских домов, милиционеры рассаживались по сиденьям автобуса, не выпуская из рук автоматов. Гуров дождался, пока они уедут, и решительно шагнул к воротам ближайшего дома.